Порт для мужчин. Но тот, кто хочет стать героем, должен пить бренди. А вот король моды Дэнди Браммел презирал портвейн, считая его напитком низших классов. Правда, после смерти в его подвале нашли большие запасы порта. Ты забыл добавить, что бренди раньше разбавляли теплой или холодной водой, сказал кот. а бросали в бренди изюминки и леденцы. Зажигали и таким образом развлекались. В чести был игрок, подслащенная смесь бренди с кипятком. Пили светлое пиво «Эль» и темное пиво «Стаут». А у Диккенса известный прощалыга Сэм Уэллер наставлял сына за кружкой «Эля». «Прекрасно умеешь присасываться, Сэнни!» Из тебя получилась бы на редкость способная устрица, Сэмми, а если бы ты родился на этом жизненном посту. Почитали и ром. Помните у Стивенсона? И го, го и бутылка рома. А у Байрона в Дон Жуане есть строчки о том, что дух поднимают только ром и истинная религия. Пьянство в современной Англии? По некоторым подсчетам, англичане потребляют в три раза меньше алкоголя, чем французы. А мы, русские, давно вырвали пальму первенства у всех. И в тех лондонских ресторанах, где знают нашего брата, на стол сразу выставляют бутылку водки, подразумевая, что это только начало. Где вы, английские алкаши, сосущие портвейны и шерри, где короли, любившие поплавать в огромных бочках Мальвазии, иногда идя к дну. Современные англичане пьют по рюмке другой, а хлебают по-настоящему лишь отдельные, выдающиеся личности, вроде... Из скромности помолчим. Я не уверен, что англичане хорошо разбираются в сухих винах. Ныне они продаются даже в пабах, и всегда вспоминаю дискуссию о марках вина между министром продовольствия и его заместителем. Баттичелли это не вино. Баттичелли это сыр. Спасает репутацию Англии сэр Уинстон. Я извлек из выпивки больше, чем выпивка из меня. А также слухи о любви сэра к армянскому коньяку, точнее бренди. подаренному Сталиным. А что ты молчишь, о лиски? взорвался кот. Разве можно представить англичан без виски? Нельзя. Наверное, английская любовь к шотландскому виски есть тот исторический компромисс, на котором зиждется альянс Англии и Шотландии. Не случайно завистливая американка Уильям Фолкнер писал: плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других. Виски он, оно, они в любом варианте напиток волшевен, если понимать в нем толк. А если не понимать, то следует учиться, понимать, учиться, учиться и учиться. На это можно потратить целую жизнь. И все равно без толку. Что есть виски? Это вопрос поважнее, чем быть или не быть. Нам любит рассказывать, как проводят селекцию ржи, овса и пшеницы, как годами бродит солод, как пропускают его через дымовые фильтры, как выдерживают напиток в дубовых бочках из-под хереса и разбавляют родниковой водой. Виски бывают разные, в том числе японский или советский, но всё же главный это шотландский, ирландский. американский и канадский. Сразу признаю, что в своих долгих и мучительных исканиях я остановился на шотландском, а американский бурбон или канадский Canadian Club считаю ужасным пойлом и готов биться с их любителями до последней капли. Но я не настолько кровожаден, чтобы выливать огонь, бочки ненависти на адептов Бурбона и публично ставить их к позорному столбу. Среди них порой попадаются приличные люди. Например, начальник контрразведывательной службы ЦРУ Джек Энглтон